Благодушие его было нарушено неожиданным крахом. Он состоял членом членах правления одной компании для разработки фарфоровой глины. Веря всему, что ему не говорили, он подписывал неверные отчеты, одобрял без проверки годичные инвентари, сочиняемые плутом-управляющим. Компания лопнула, и Арну, нёс ответственность наравне с прочими членами правления. Вместе с ними был приговорен по суду к уплате убытков что составляло на его долю до 30 тысяч франков, не считая издержек по судоговорению. Фредерик всё это узнал из газет и со всех ног бросился на улицу Паради. Его приняли в спальне хозяйки. Было время первого завтрака. На столике перед огнём стояли большие чашки кофе с молоком. На ковре валялись туфли, на креслах различные части одежды. Арну в одном нижнем белье и в фуфайке расхаживал по комнате. Его глаза были красны, волосы всклокочены. Маленький Ежен плакал. У него была свинка, а он всё-таки жевал сухарик. Его сестра спокойно завтракала. Госпожа Арну была немного бледнее обыкновенного и прислуживала всем троим. Ну вот, сказал Арну с глубоким вздохом. Вы уж знаете. Фредерик сделал сочувственный жест. Да, вот как. Я наказан за то, что слишком доверял людям. Он замолчал и был до такой степени подавлен, что даже есть не хотел. Госпожа Орну, подняв глаза к небу, пожала плечами. Он провёл руками себе полбу. В конце концов, ведь я-то ни в чём не виноват. Мне себя не в прикнуть. упрекнуть! счастья, что делать? Как-нибудь извернусь. Эх, была не была. И он принялся за вздобную булку, сдаваясь, впрочем, на увещание жены. Вечером он непременно захотел пообедать с ней вдвоём в отдельном кабинете модного ресторана. Госпожа Арну была не в состоянии оценить этого сердечного порыва. Ей даже обидно показалось, что он хочет угощать её как ларетку. Но с точки зрения Орну это было явным доказательством его искреннего расположения. Потом ему стало скучно, и он пошёл развлекаться у генеральша. До сих пор ему многое спускалось из-за его благодушного нрава. Но этот процесс дал ему репутацию отпетого дельца. Его стали обегать, и мало-помалу семья очутилась в полном одиночестве. Фредерик считал, что долг чести повелевает ему посещать их чаще прежнего. Он абонировался на ложу в итальянской опере и возил их туда каждую неделю. Но сами они достигли теперь той точки, когда в нескладных браках наступает непобедимое утомление от всех уступок, прежде сделанных друг другу, и совместная жизнь становится невыносимой. Госпожа Арну постоянно сдерживала порывы своего гнева, Арну становился угрюм. А глядя на этих двух несчастных людей, и Фредерик был печален. Питая к нему доверие, она поручила ему разузнать в точности положение их дел. А ему было стыдно. Он совестился обедать на счёт Орну, сознавая, что стремится отнять у него жену. Тем не менее, он продолжал, объясняя это самому себе тем, что она нуждается в защитнике, и при случае он может быть ей полезен. Через неделю после бала он сделал визит дамбрёзу. Финансист предложил ему штук 20 акций в своем предприятии по разработке каменного угля. Фредерик больше не пошел туда. Де писал ему письма, он на них не отвечал. Пелерен звал его посмотреть портрет, Фредерик все откладывал посещение его мастерской. Но он не мог отделаться от Сизи, который приставал к нему с просьбами познакомить его с Розанетой. Она приняла Фредерика очень мило, однако не бросилась ему на шею, как в прежние времена. Его спутник был в восторге от того, что попал к распутной женщине, и в особенности от того, что поговорил с актером. Дельмар был тоже там. Драма, в которой он исполнял роль простолюдина, читающего нотацию Людовику XIV и предрекающего события 1789 года, поставила ему такую громкую известность, что для него теперь постоянно фабриковали такие же роли. Он только тем и занимался на сцене, что отчитывал монархов всех стран. В костюме английского пивовара он ругал Карла I, в виде студента из Соломанки предавал проклятью Филиппа II или же в роли чувствительного отца негодовал на Помпадур. И это было всего лучше. Подростки толпами собирались у дверей театра, чтобы поглазеть на него, а во время антрактов в зрительной зале продавалась его биография, где было сказано, что он ухаживает за старушкой-матерью, читает Евангелие, помогает бедным, словом, из него делали нечто вроде святого Винчента с примесью Брута и Мирабо. О нем говорили наш Дельмар, признавали за ним особую миссию, считали праведником. Всё это очаровало Розанету, и она поспешила развязаться со стариком Мудри, не заботясь о последствиях, потому что не была серебролюбива. Арну хорошо знал за ней эту черту и долго ею пользовался, чтобы содержать её за дешёвую цену. Потом навязался ей старик, и они все трое точно сговорившись, ни разу не объяснялись на начистоту. Когда она прогнала старого Удри, Арну вообразил, что это делается ради его одного, и на этом основании стал отпускать ей больше денег. Но она начала так часто требовать прибавки, что он понять не мог, куда девает она деньги. Теперь она жила скромнее. Она продала даже шаль, говоря, что ей хочется расплатиться со старыми долгами. И он все давал. Она его околдовала и безжалостно злоупотребляла его привязанностью. Зато всякие счёты и векселя градом на него сыпались. Фредерик предчувствовал, что скоро стрясётся какая-нибудь беда. Однажды он пришёл к Арну, а её не было дома. Ему сказали, что сам хозяин занят внизу в магазине. И точно. Арну, окружённый своей посудой, старался завлечь и надуть провинциальных буржуат, только что поженившуюся Чету. Он приважно толковал о гончарных станках, вертушках, об омолировке и о наводе в разброс. Те ничего не понимали, но, не желая в этом сознаться, серьезно кивали головами и покупали. По уходе покупщиков Арно рассказал, что сегодня утром повздорил с женой. Чтобы избежать ее замечаний насчет чрезмерных расходов, он уверял ее, что генеральша перестала быть его любовницей. Я даже объявил, что вы с ней живете, — закончил он. Фредерик возмутился, но боялся попрекнуть его, опасаясь как-нибудь себя выдать. Поэтому он только пробормотал: "А, зачем же вы это сказали? Это нехорошо". "Что ж за беда", сказал Арно. "Что в том позорного, если вы будете слыть за её любовника? Вот я же живу же с ней. Не бойся, вы бы не прочь от этого. Может быть, она его выдала?" не намёк ли это. Фредерик поспешил отвечать: Нет, нисколько, и даже совсем напротив. Ну так что же из этого? Да, правда, это ничего. Арну продолжал. Отчего вы перестали туда ходить? Фредерик обещал как-нибудь зайти. Ах, да, чуть не забыл. Послушайте-ка, когда будете говорить о Розанете при моей жене, вы скажите что-нибудь такое, ну там, придумайте сами, чтобы она убедилась, что вы ее любовник. Я вас об этом прошу как о личной услуге, понимаете? Вместо ответа молодой человек скорчил только неопределенную гримасу. Такая клевета могла сильно повредить ему. Он в тот же вечер отправился к госпоже Арно и поклялся, что ее муж возвел на него напраслину. Это правда? спросила она. Он казался ей вполне искренним. Она вздохнула глубоко, облегченно и сказала: Я вам верю. И улыбнулась чудной улыбкой. Потом понурила голову и не глядя на него прибавила: "А впрочем, вы никому не обязаны отчетом. Стало быть, она ничего не подозревает или же презирает его, если думает, что он не может настолько ее любить, чтобы пребывать ей верным. Фредерик позабыл свои попытки соблазнить Розанету и находил для себя обидным такое предположение. Она попросила его потом посещать иногда эту женщину, чтобы знать, как там обстоят дела. Пришел Арну и через пять минут хотел тащить его к Разонете. Положение становилось невыносимым. Очень, кстати, получил он на другой день письмо от своего нотариуса, извещавшего, что завтра вышлет ему 15 тысяч франков. Желая загладить свою невнимательность относительно долларя, он пошел к нему тотчас сообщить эту приятную новость. Адвокат квартировал в ту пору на улице Жан Мироносец, На пятом этаже во дворе. Кабинетом служила ему маленькая, холодная и унылая комната с каменным полом и сероватыми обоями на стенах. Главным украшением которой служила золотая медаль, полученная адвокатом вместе с докторской степенью и висевшая в черной рамке рядом с зеркалом. В шкафу красного дерева за стеклами виднелось около сотни книг. Бесмениный стол обитый кожей стоял среди комнаты. По углам было четыре старых кресла, крытых зеленым бархатом. В камине горели щепки, а настоящее топливо приготовленным было возле, чтобы положить его на очаг, как только кто-нибудь позвонит. Час был приемный, и адвокат вышел в белом галстуке. Услышав о скором прибытии 15 тысяч франков, на которые он очевидно перестал рассчитывать, он от удовольствия даже рассмеялся. Вот это хорошо, дружище. Это хорошо. Даже очень хорошо. Он подкинул дров в камин, уселся и немедленно заговорил о газете. Первым делом ему хотелось избавиться от Гюсаны. Этот дурак надоел мне до смерти. А что до того, какое дать газете направление, то, по-моему, всего лучше да и справедливее всего совсем обойтись без направления. Фредерик удивился. Да, конечно пора заниматься политикой научным образом старики XVIII века только было начали как вдруг явились Руссо разные билитристы и давай вводить туда филантропию поэзию и всякий такой вздор на радость католикам впрочем их союз вполне понятен так как все новейшие реформаторы на это я имею доказательства веруют в откровение но если вы поете молебно о спасении польши если на место бога доминиканцев который был кровопийца вы посадили бога романтиков который больше занимается обойным ремеслом. Одним словом, если вы имеете о высшем начале такие же узкие понятия, как и ваши предки, монархизм таки проберется сквозь ваши республиканские формы, и каким фасоном не выкраиваете ваших красных колпаков, на деле выйдет все та же поповская скуфья. Только вместо пытки заведут одиночные тюрьмы, кощунство будут называть оскорблением религии, а тройственный союз заменится европейским соглашением. И когда настанет этот удивительный порядок, сшитый из обрывков времен Людовика XIV, из осколков вольтерианства, да сверху покрасят его имперскими цветами с прибавкой кусочков английской конституции. Вот тогда и увидим, как городские советы будут притеснять своего мэра, а областные советы своего префекта, а парламент прижмет короля, а печать постарается налечь на представителей власти, а администрация на всех вообще. Но добрые люди продолжают восторгаться прелестями нашего гражданского уложения, тогда как оно что ни говори состряпано в мелочном и тираническом духе. Потому что законодатель, обязанный прежде всего привести в систему обычное право, вздумал лепить общество на свой лад, вроде ликурга. Зачем закон стесняет отца семейства в деле завещания имущества, потому что он затрудняет продажу недвижимого имущества? От чего бродяжничество наказывается как преступление, тогда как оно не должно рассматриваться даже как проступок? Да мало ли таких вопросов? Мне-то они довольно известны. Зато я намерен написать романчик под заглавием История понятия о правосудии, который, наверное, будет забавен. Однако мне ужасно хочется пить. А тебе? Он высунулся в окошко и крикнул дворнику, чтобы сходил в трактир и принес им грогу. В конце концов, я вижу три партии Или нет, три группы, из которых ни одна не интересует меня. Это ты, которые владеют, те, которые лишились и те, кто старается получить. Но все в одинаковой степени бессмысленно падают ниц перед властью. Например, Мабли советуют воспретить философов оглашать их доктрины. Вронский геометр определяет по-своему цензуру, говорит, что это критическая узда умозрительной непосредственности. Отец Афонтен благословляет Габсбургов за то, что они простёрли через Альпы свою тяжелую руку добабуздать Италию. Пьер Леру желает насильно заставить нас слушать ораторов. Луи Блан склоняется к мысли о государственной религии. Словам весь этот подначальный народ так и рвется начальствовать, а между тем ни один не сочинил ничего похожего на законность, даром что все толкуют о принципах. Но принцип означает происхождение, источник, а они всегда ссылаются на какой-нибудь переворот. На нечто насильственное, случайное и приходящее. Так, например, принцип нашей партии есть главенство народа, выраженное в форме парламентского управления, хотя парламент и не признает этого. Но чем же главенство народа, священное божественного права? Как то, так и другое понятие эффективны. Будет с нас метафизики. Пора покончить с призраками. Чтобы имести улицы, никаких догматов не требуется. Скажут, что я опрокидываю общественный строй, Ну так что ж из этого? Беда невелика. Нечего сказать, очень он хорош твой общественный строй. Фредерик многое мог бы сказать ему в возражение, но видя, как он далеко ушел от теории Сенекаля, он был расположен сделать ему всякое снисхождение. Он удовольствовался замечанием, что при такой системе они возбудят всеобщую ненависть. Наоборот, доставив каждой партии повод ненавидеть своего соседа, мы тем самым принудим их возлагать надежды на нас. И ты будешь сотрудником. Пиши ка нам трансцендентальную критику. И Он объяснил ему, что надо ополчиться против общепринятых мнений, напасть на академию, на нормальную школу, на консерваторию, на товарищество французской комедии, словом, на все, что смахивает на учреждение. Этим способом их обозрение получит цельность и особую окраску. Потом, когда оно приобретет достаточно прочное положение, обратите его вдруг в ежедневную газету. Вот тогда и начать нападение на личности. И можешь быть уверен, что нас будут уважать. Деларий близился таким образом к осуществлению своей давнишней мечты быть главным редактором, то есть иметь неизречённое счастье командовать другими выкраивать из чужих статей по своему усмотрению, заказывать статьи браковать. Глаза его сверкали под очками. Он приходил в восторженное состояние и сам того не замечая машинально хлопал рюмку за рюмкой. Ты должен будешь каждую неделю задавать обед. Это необходимо, хотя бы это стоило половины твоих доходов. Найдется немало охотников к тебе ходить. Это будет для других местом сборище, а для тебя могучим рычагом. Действуя на общественное мнение с двух концов, посредством литературы и политики. Мы с тобой в какие-нибудь шесть месяцев займём в Париже выдающееся положение, вот увидишь. Слушая его Фредерик чувствовал себя свежее, моложе, как человек, долго сидевший в душной комнате и вдруг попавший на вольный воздух. Возбуждённое состояние друга передавалось и ему. Да, правда, я ужасный лентяй. Глупо было так терять время, ты совершенно прав. «Ну вот и хорошо, — воскликнул кликнул Делария. Наконец-то я опять вижу настоящего Фредерика. И поставив ему кулак под подбородок, он прибавил: Измучил ты меня. Ну да это пустяки. все таки я тебя люблю. Они стояли один против другого, глядя друг на друга растроганными глазами и готовы были обниматься. На пороге передней показалась женская шляпка. "Тебе чего нужно?" спросил Деларий то была мадемуазель Климанс, его любовница. Она сказала, что случайно проходя мимо, не могла удержаться и пришла на него посмотреть, а для удовольствия вместе с ним немножко позавтракать. Она принесла с собой пирожков, которые тут же выложила на стол. Смотри не перепачкой моих бумаг, сердито крикнул на нее адвокат. Кажется, в третий раз я тебе повторяю, чтобы ты не смела являться в приемные часы. Она хотела его поцеловать. Ладно, убирайся. Проваливай проворнее. Он толкал ее, и она громко всхлипнула. Ах, как ты мне надоело. Да ведь я люблю тебя. Я тебя не просил меня любить, а только оказывать мне услуги. Такой жесткий отпор осушил слезы Климанс. Она стала лицом к окну и прижавшись лбом к стеклу, стояла неподвижно. Ее безответность и пассивность раздражали Деларе. Когда покончишь со своими делами, надеюсь, прикажешь подать свою карету и изволишь убраться, сказал он. Она быстро обернулась. Ты меня гонишь? Вот именно. Она вперила на него свои большие голубые глаза, желая, вероятно, смягчить его. Потом запахнула свою клетчатую шаль, подождала еще минуту и ушла. Ты позвал бы ее назад, сказал Фредерик. Вот очень нужно. И так как ему пора было куда-то отправляться, он прошел на кухню, служившую ему также и уборной. На каменном столе рядом с парой сапог валялись остатки скудного завтрака, а в углу на полу лежал свернутый матрат с одеялом. Вот доказательства», — сказал он. Что у меня не часто бывают маркизы. Да я без них обхожусь отлично, и без остальных тоже, могу тебя уверить. Те, которые денег не берут, отымают время, а это те же деньги только в другой форме. А я человек не богатый. Они же все такие дуры, такие дуры. Ведь с женщиной разговаривать нет возможности. Впрочем, ты, может быть, умеешь. Они расстались у нового моста. Значит, решено. Завтра ты мне принесешь, как только сам получишь. Так и сделаю, сказал Фредерик. На другой день, едва проснувшись, он получил с почты переводной вексель на 15 тысяч франков. Этот клочок бумаги представлял 15 толстых мешков с деньгами. И Фредерик подумал, что на эту сумму можно бы, во-первых, три года еще держать карету, которую иначе ему скоро придется продать, купить те два великолепные набора оружия с насечками, которые он видел в магазине на Вольтеровской набережной, и кроме того, приобрести множество всякой всячины: картин, книг, А сколько букетов и подарков для госпожи Арно? Словом, мало ли, что можно сделать на эти деньги вместо того, чтобы рисковать ими или просто выбросить в эту газету. Доларие казался ему слишком самонадеянным. Вчерашняя его бездушная выходка расхоладила к нему Фредерика. И он, лёжа в постели, предавался на досуге сожалениям, как вдруг совершенно неожиданно вошёл Арно. И подойдя к его кровати, тяжело на нее опустился, как человек, чем-то подавленный. "В чем дело?" "Я погиб". Ему предстояло сегодня внести в нотариальную контору господина Абамина на улице Санан сумму в 18 тысяч франков, взятых взаймы у некоего Ванруа. "Это какое-то необъяснимое бедствие. Я ему дал такое обеспечение, которое должно бы его успокоить совершенно". А Он грозит описать имущество, если я не внесу ему долг сегодня в течение дня. Ну и что же? Что? Да очень просто. Он сейчас наложит запрещение на мою недвижимость. Как только он наклеит хоть одно объявление, так я и пропал. Ах, если бы найти кого-нибудь, кто судил бы мне ту проклятую сумму и заменил Ванруа, я был бы спасен. — Нет ли у вас денег случайно? Переводный вексель лежал на ночном столике рядом с книгой. Фредерик взял книгу и накрыл ею вексель, говоря: "Нет, милый друг, нет у меня". Но ему было тяжело отказывать Арну. "Как же вы не нашли никого, кто бы вам дал? Вот то ты и есть, что никого. А ведь я знаю, что через неделю у меня будут деньги, получки будут. Мне должны до тысяч франков, и отдадут в конце месяца. А нельзя ли попросить ваших должников выплатить теперь хоть часть?" Как бы не так. Но у вас есть же какие-нибудь ценности, билеты? Никаких. Что же делать? Вот и я себя о том же спрашиваю, сказал Арну. Он замолчал и стал ходить взад и вперед по комнате. Боже мой, ведь я не для себя хлопочу, а для детей, для моей бедной жены. Потом отчеканивая каждое слово, он произнес раздельно: Ну, Надо крепиться. Уложу свои пожитки и уеду искать счастье, сам не знаю куда. Это невозможно, воскликнул Фредерик. Арну возразил спокойно. А вы полагаете, что можно мне после этого оставаться в Париже? Настало продолжительное молчание. Потом Фредерик спросил: А когда вы могли бы возвратить эту сумму? У него самого, конечно, денег нет, но ничто не мешает ему побывать у знакомых похлопотать. Он позвонил и приказал человеку дать себе одеваться. Арну благодарил. Вам нужно именно 18 тысяч франков. О, я бы и 16 тысячами был доволен. Можно выручить от 2.500 до 3.000 от продажи моего серебра, если только Ван согласится дать мне отсрочку до завтра. А я, повторяю, и клянусь вам, вы можете честным словом заверить взаимодавца, что через неделю, и даже, может быть, через пять-шесть дней деньги будут возвращены. Впрочем, ведь долг обеспечивается залогом, так что никакого риска нет, вы понимаете? Фредерик уверил его, что понимает, и сейчас же отправится хлопотать. Он, однако, остался дома, проклятая Доларе, так как хотел сдержать данное ему слово, но еще больше хотел услужить орну не обратиться ли к Домбрёзу? Но с какой стати я буду просить у него денег? Напротив, мне следовало бы снести ему некоторую сумму для уплаты за его каменно каменноугольные акции. А, ну его с его акциями, я не обязан их брать. И Фредерик гордился своей независимостью, как будто Домбрёз просил его об одолжении, а он ему отказал. Ну что ж, думал он потом. Раз уж с этой стороны я терплю убыток, А я мог бы посредством этих 15.000 тысяч нажить, может быть, тысяч франков. На бирже случаются такие удачи. Так вот, раз я с этой стороны теряю, то могу я, кажется, употребить эти деньги, как хочу. А впрочем, разве Деларье не может подождать? Нет, нет, это нехорошо. Пойду-ка я к нему. Он посмотрел на часы. Торопиться некуда. В банке сидят до 5 часов. В половине пятого он сходил в банк, получил деньги, но опять рассудил так: "Теперь нечего идти к долларею, его дома нет. Пойду вечером". Таким образом, он давал себе время изменить свое решение, потому что на совести всегда остаются следы тех софизмов, которыми мы ее угощаем. Она сохраняет от них вкус, как от поддельного вина. Он погулял по бульварам, пошел один обедать в ресторан Потом ради развлечения зашел в театр и просмотрел один акт. Но банковские билеты решительно тяготили, его, точно он их украл. Он был бы не очень огорчен, если бы потерял их. И придя домой, он застал у себя записку, заключавшую следующие строки: Что нового? Моя жена, милый друг, присоединяет свою просьбу к моей, и мы надеемся, и так далее, и так далее. Весь ваш. И вместо подписи один росчерк. Его жена. Она просит меня. В ту же минуту явился сам Марно, чтобы узнать, не нашлась ли необходимая сумма. Вот, возьмите, сказал Фредерик. Через сутки он написал Доларие: де "Я денег не получал". Адвокат три дня сряду приходил за ответом, понуждал его опять написать к нотариусу, предлагал даже сам съездить в Гавр. Нет, не надо. Я сам туда поеду. По прошествии недели Фредерик робко попросил господина Арну возвратить тысяч франков. Арну просил подождать до завтра, потом до послезавтра. Фредерик выходил на улицу только когда совсем стемнеет, так он боялся попасть на глаза Делария. Однажды вечером у собора Святой Магдалины кто-то хлопнул его по плечу. Это был Деларий. Я за ними иду сказал Фредерик». И Доларье действительно проводил его до подъезда одного из домов в предместье Пуассоньер. Подожди меня здесь. Он подождал. Через 43 минуты Фредерик вышел из дома вместе с Арно и сделал Доларье знак, чтобы он подождал еще немного. Посудный фабрикант и его спутник, взявшись под руку, отправились вдоль по улице Готвиль, потом повернули в улицу Шаброль. Ночь была темная, и дул порывистый теплый ветер. Арну шел тихо и все время толковал о торговых галереях, как бы хорошо было провести такие крытые галереи от самого бульвара Сен-Дени до Шатле. Это превосходная спекуляция, ему смертельно хотелось в ней участвовать. По временам он останавливался у окон магазинов, заглядываясь на грезеток, и продолжал свою речь. Фредерик слышал сзади шаги де Лари. И они отдавались в его душе как упрёки, как угрожения совести. Но из ложного стыда он не решался потребовать у Арну отчёта, тем более что считал это бесполезным. Адвокат подошёл ближе, тогда Фредерик решился. Арну чрезвычайно развязно объявил, что так как у него ожидаемых получек ещё не было, то он не может возвратить 15 тысяч франков. Вам, надеюсь, никакой крайности нет, закончил он. В эту минуту Деларье взял Фредерика за руку, отвёл в сторону и спросил: Скажи откровенно, есть у тебя деньги или нет? Нет их больше, отвечал Фредерик. Я их потерял. Ах, как потерял? В карты проиграл. Деларье больше ни слова не сказал, ответил низкий поклон и ушёл. Арну, воспользовавшись случаем, зашёл в табачную лавку закурить сигару. Выйдя оттуда, он спросил, кто такой этот молодой человек. Так, один знакомый, сказал Фредерик. Через три минуты они были у дверей Розанеты. что ж вы не зайдете?» — сказал Арно. Она будет рада вас видеть. Какой вы однако стали дикарь. Он стоял против фонаря в полном освещении, и его белые зубы, торчащие из них сигарой, и безмятежная улыбающаяся физиономия показались Фредерику невыносимы. Ах, да, кстати, сегодня мой нотариус был у вашего. Ведь надо же было перевести обеспечение на ваше имя. Это мне жена напомнила. У "Они светлая голова", машинально сказал Фредерик. — "И ещё бы". Арну принялся с изнова её расхваливать: "По уму, по сердцу, по умению хозяйничать, другой такой не найдёшь". И понижая голос и вращая глазами, он прибавил: "А какое телосложение? Прощайте, сказал Фредерик. Арну подпрыгнул на месте. Как, прощайте? От чего, прощайте? И протянув ему правую руку, он испуганно и смущенно смотрел на его рассерженное лицо. Фредерик еще раз сухо повторил: Прощайте. Он шел вниз по улице совершенно машинально, точно камень, который катится с горы, взбешенный на Арну, расстроенный всем, что слышал. Он внутренне давал себе клятву никогда больше не встречаться с Орну и ее не видать. Он был в совершенном отчаянии. Он был уверен, что между супругами произошел полный разлад, как вдруг у этого господина появилась нежность к жене, и он стал ценить все ее качества, от кончика волос до глубины души. Пошлость этого человека выводила его из себя. Все себе забрал он один. На пороге лоретки опять тот же жарну И к яростному сознанию своего бессилия примешивалась у Фредерика горечь разрыва с другом. Кроме того, ему казалось унизительной торговая честность Эрну, представившего обеспечение за его деньги. Ему хотелось просто схватить его за горло и задушить своими руками. И в довершении горя, на его совести лежало как туман сознание своего неблаговидного поступка относительно Делария. Слезы душили его. Деларий между тем крупными шагами шел по другой улице вслух изливая своё негодование в ругани. Любимая мечта его подобно поверженному обелиску, казалось ему именно теперь высоты необычайной. Он считал себя ограбленным, как будто потерпел большие убытки. Дружеское чувство к Фредерику умерло в нём, и он этому радовался. По делам ему. Им овладела ненависть к богачам. Он склонялся к теориям Сонакаля и решил послужить им. Чем временем, марну сидя в спокойном кресле у камина, прихлебывал душистый чай из чашки, а у него на коленях примостилась Розанета. Фредерик перестал к ним ходить и, желая отвлечься от своей бедственной страсти, ухватился за первое попавшееся занятие и приступил к изложению истории возрождения. Он загромоздил свой письменный стол творениями словесников, философов и поэтов. Ходил в гравюрный отдел посматривать гравюры Марк Антуана, старался вникнуть в дух Макиавелли. Мало помалу этот мирный труд успокоил его. Углубляясь в личности других людей, он забывал про свою собственную. это чуть ли не единственный способ избавиться от страдания. Однажды он сидел дома и спокойно делал выписки из книг. Дверь отворилась, и слуга доложила приходе к госпоже Арну. И точно. Это была она. Неужели одна? Нет, потому что она вела за руку маленького ежана. А за ними шла няня в белом переднике. Она осела, откашлялась немного, потом сказала: "Давно вы у нас не бывали". Фредерик не нашелся, чем это объяснить. Она продолжала: "Это вы из деликатности". Он сказал: "Из какой же деликатности?" "Из-за того, что вы сделали для Арну", сказала она. Фредерик пожал плечом с таким видом, как будто хотел сказать: Какое мне дело до да, Арно? Это было сделано для вас. Она отослала ребёнка с няней играть в гостиную. Они спросили друг друга о здоровье, обменялись ответами, но разговор не клеился. На ней было коричневое шёлковое платье с золотистым отливом оттенка хереса и чёрное бархатное пальто, обшитое куницей. Мех был такой гладкий, что хотелось провести по нему рукой а Её блестящие чёрные волосы лежавшие такими широкими опрятными прядями, так и просили поцелуя. Она была чем-то смущена, посматривала на дверь и наконец промолвила: Здесь немного жарко. Фредерик угадал её робкие опасения и поспешил её успокоить: Извините, дверь не заперта, она только притворена. Ах да, правда. И она улыбнулась, как бы желая сказать: я ничего не боюсь. Он тотчас спросил, зачем собственно она пришла. Мой муж, ответила она с усилием. Уговорил меня пойти к вам, потому что сам не решается к вам с этим обратиться. Почему же? Вы знакомы с Домбрёзом, не правда ли? Да, немножко. А, немножко? Она замолчала. Всё-таки скажите, просил он. Тогда она рассказала, что третьего дня Арну не был в состоянии уплатить 4000 франков по векселям на имя этого банкира. И он заставил ее подписаться под ними в виде поручительства. Она теперь кается, что подвергла такому риску состояние своих детей. Но все же это лучше безчестия. А если бы Домбрёсс согласился дать отсрочку, Арну, наверное, вскоре уплатил бы по этим векселям. Во всяком случае, она с этой целью намерена продать свой собственный домик в Шартре. "Бедняжка", тихо прошептал Фредерик. "Я пойду к дамбрёжу, положитесь на меня". "Спасибо". Она встала, собираясь уходить. "Куда вы так спешите?" Она остановилась и стоя начала рассматривать арматуру из монгольских стрел, подвешенную к потолку. Книжные шкафы, переплёты, письменные принадлежности. Затем подержала в руке бронзовую чашу, в которой торчали перья. Её подошвы в разных местах прикасались к ковру. Она уж не в первый раз была у Фредерика, но до сих пор всегда приходила с мужем. А теперь они были одни, вдвоём, в его собственном доме. Случай был необычайный, просто счастье привалило. Ей захотелось посмотреть его садик. Он подал ей руку и повёл показывать свои угодья, то есть полоску земли в 30 футов шириной со всех сторон окружённую домами, украшенную деревцами по углам и цветником по самой середине. Была первая половина апреля. На сирене уже были зелёные листочки, мягкий ветер колебал воздух, маленькие птички чирикали кругом, и их голоса чередовались с отдалённым шумом кузницы на дворе каретного мастера. Фредерик принёс из комнаты каминную лопатку для мальчика, и пока они гуляли рядом по саду, Ребёнок играл на дорожке, собирая песок в кучке. Госпожа Арно сказала о своём сыне, что едва ли он будет одарён живым воображением, но у него нрав ласковый. Сестра его напротив от природы так черства, что иногда очень огорчает её. Это пройдёт, сказал Фредерик. Никогда не надо отчаиваться. И она повторила: никогда не надо отчаиваться. Это машинальное повторение его слов показалось ему ободрительным признаком. В саду расцвела одна единственная роза. Он сорвал ее и сказал: "Помните, вы один букет роз тогда вечером в коляске". Она слегка покраснела и промолвила тоном насмешливого сострадания: "Ах, молода я была в то время. А эту розу постигнет ли та же участь?" спросил Фридрих вполголоса. Она вертела стебелёк между пальцев и отвечала: "Нет, эту я сохраню". Она подозвала няню, которая взяла ребёнка на руки. На пороге, выходя на улицу, госпожа Арну поднесла цветок к губам, склонила голову к плечу и посмотрела на Фредерика таким взглядом, который стоил поцелуя. Возвратясь к себе в кабинет, он долго смотрел на кресло, где она сидела. И все предметы, до которых она дотрагивалась. Вокруг него все еще оставалось нечто ей принадлежавшее. Продолжалось обаяние ее ласкового присутствия. Она приходила сюда, повторял он себе. И сердце его потонуло в волнах беспредельной нежности. На другой день в одиннадцать часов он был у дамбрёза. Его провели прямо в столовую. Банкир сидел за завтраком. Через стол напротив него помещались его жена, рядом с ней с одной стороны ее племянница, с другой гувернантка-англичанка с лицом сильно попорченным оспой. Мсье Дэмбрёз пригласил своего молодого друга откушать вместе с ними, и когда тот отказался, он сказал: "Чем же я могу вам служить? Говорите, я вас слушаю". Фредерик, притворяясь хладнокровным, заявил, что пришел просить снисхождения для некоего Арно. Ага. Это тот, что торговал картинами, сказал банкир с беззвучным смехом, обнажившим его дёсны. В прежнее время Удри за него ручался. с тех пор они поссорились. И он принялся пробегать глазами письма и газеты, сложенные рядом с его прибором. Два лакея прислуживали, неслышно ступая по паркету. Высота этой залы с тяжёлыми портьерами и двумя бело мраморными бассейнами, блеск металлических конфорок расположение закусок и явств на столе. Жёсткие складки крахмальных салфеток. Всё это роскошное благоустройство поражало Фридрика противоположностью с другим завтраком, на котором он присутствовал у Арну. Он не решался прерывать занятием съедом берёза. Хозяйка заметила его неловкое положение и обратилась к нему с вопросом. Видаете вы когда-нибудь нашего общего друга Мартинона? Он придёт сегодня вечером подхватила с оживлением молодая девушка. Ага, тебе это известно? сказала тетка, остановив на ней пристальный и холодный взгляд. Один из лакеев в эту минуту доложил ей что-то, наклоняясь к самому ее уху. Твоя портниха пришла, дитя моё, мисс Джон. Гёрнандка покорно встала и вышла вместе с воспитанницей. Домбрэс отвлеченный грохотом отодвигаемых стульев поднял голову и спросил, в чем дело. Там, госпожа Режимбар, сказала жена. Режимбар, Режимбар, имя что-то знакомое. Я встречал его подпись. Фредерик, наконец изложил свою просьбу. «Арну человек порядочный, достойный внимания. Он так старается выполнять свои обязательства, что хочет теперь продать дом, принадлежащий его жене. Говорят, она очень хорошенькая, ввернула госпожа Домбрёз. А банкир прибавил простодушным тоном: Вы с ним дружны? Коротко знакомы? Фредерик, не отвечая прямо, сказал, что будет крайне обязан Домбрёзу, если он захочет принять во внимание: "Ну, что ж, раз это может доставить вам удовольствие, я согласен. Мы подождём. Время терпит. Не желаете ли перейти со мной в контору?" Завтрак закончился. Госпожа Домбрёз слегка поклонилась с очень странной улыбкой, которая была смесью вежливости и насмешки. Фридриху некогда было вникать в её смысл. Как только они остались одни, Домбрёз сказал: "Вы не за акциями пришли?" И не дав ему времени извиниться, он продолжал: "Хорошо, хорошо. Вы вполне правы, что сперва хотите поближе ознакомиться с делом". Он предложил ему попирожку и начал разъяснение. "Главное общество для разработки французского каменного угля только что выработало свой устав и ждёт только утверждения. Одно то, что из многих компаний образовалась одна, значительно сокращает расходы по управлению и увеличивает барыши. Кроме того, общество имеет в виду некоторые нововведения, с помощью которых намерен заинтересовать рабочих. Оно построит им дома, приготовит здоровое жилище, наконец, берется поставлять своим служащим всевозможные товары и провизию по самой дешевой цене. Они будут в большом выигрыше. Вот как я понимаю настоящий прогресс. Это будет победоносным ответом на воркотню иных республиканских газет. В нашем правлении членами совета состоят, он развернул в списке: один пер Франции, один ученый академик, один инженерный генерал в отставке, словом, все люди известные. Подобный состав должен обнадежить робких капиталистов и привлечь интеллигентных. Компания возьмет на себя подряды для всех правительственных учреждений будет поставлять уголь на железные дороги, на пароходы, на металлургические заводы, на газовые и просто на кухни в частных домах. Таким образом мы доставим и топливо, и освещение и проникнем всюду, от дворцов до смиренных очагов беднейшего населения. Но вы, может быть, спросите, каким образом мы себе обеспечим сбыт? А этого мы достигнем, дорогой друг мой, посредством покровительственных законов. А добиться этих законов уж наше дело, мы их проведем. Я ведь вообще решительный сторонник запретительной системы. Отечественная промышленность прежде всего. Общество избрало его в директоры, но ему некогда заниматься некоторыми подробностями, между прочим, редакцией отчетов. Я немножко отстал от науки и греческий язык позабыл. Мне нужно бы завести такого человечка, который сумел бы формулировать мои мысли. И вдруг он задал ему вопрос: "Хотите занять это место и получить титул главного секретаря?" Фредерик не знал, что ответить. Ну что ж, зачем дело стало? Все его обязанности ограничатся тем, что он каждый год будет составлять отчет для предоставления акционерам. Он будет ежедневно в сношениях с самыми значительными людьми Парижа. В качестве представителя компании он натурально стяжет себе восторженную любовь рабочих, а это со временем может ему способствовать попасть в члены правления и наконец в депутаты. У Фредерика в ушах звенело Откуда такая благосклонность? Он рассыпался в изъявлениях признательности. Но не нужно ставить себя в зависимость от других, советовал ему банкир. Поэтому лучше самому стать акционером, что тем более представляет выгод, что ваше положение обеспечивается вашим капиталом, а капитал вашим положением. А как велик примерно должен быть этот капитал? спросил Фредерик. Э, боже мой, дайте сколько угодно. Ну, от 40 до 60 тысяч франков и довольно. В глазах Домбрёза такая сумма была очевидно столь ничтожна, а его авторитет столь могуществен, что молодой человек тотчас же порешил продать одну ферму. Он сказал, что принимает предложение. Домбрёз со своей стороны обещал на этих днях назначить ему свидание для окончательных переговоров. Итак, вы Позволяете обнадежить Жаккарно? О, все, что хотите, бедный малый, все, что хотите. Фредерик написал Карну успокоительное письмо и послал со своим слугой к нему на дом. Слуга воротился, ему велели сказать, что хорошо. Его услуга стоила однако иного ответа. Он ожидал, что к нему придут или, по крайней мере, напишут. Но никто не пришел, и писем оттуда не было. Что же они забыли? или с намерением так поступают. Раз госпожа Орну сама приходила, могла бы и ещё прийти. Тот намёк или почти признание с её стороны было, значит, не более, как хитрой уловкой для соблюдения своих выгод. Неужели они подшутили надо мной? И неужели она его сообщница? Как не хотелось ему к ним пойти, но на него напала какая-то застенчивость, и он не пошёл.